Глава 79. Взглянув на часы, Патрис вздыхает и подливает себе вина. Половина десятого на улице темно, а она не проверила и половины домашних работ по Джейн Остин. Она вспоминает Криса. В последние дни она все чаще о нем думает. Патрис доводилась влюбляться, и она узнает симптомы. Хотя, может быть, все дело в вине, И Джейн Остин? Она всегда волновалась из-за работы Донны, а теперь из-за Криса волнуется. Справится ли она с этим? Хорошо, хоть оба в Фархевене. Там как-то спокойнее, чем в Лондоне. Ну, что плохого может случиться в Фархевене? Там наверняка есть школы, верно? Конечно, есть, Патрис. Не будь дурой, школы везде есть. Почему ты об этом задумалась? «Ты же не собираешься туда перебираться?» На каникулах ей там было хорошо и спокойно. Спокойно рядом с Крисом, да и Донна всегда поблизости. Сейчас кажется, что оба далеко, и ей одиноко дома. А в выходные... В выходные она поедет их повидать. Патрис подумывает, не позвонить ли Крису, не сказать ли, как часто она о нем вспоминает. «Пожалуй». Или лучше завтра, когда не так много будет выпито. Да. После некоторых шагов в жизни отступать непросто. Так что шагай осторожнее, если не хочешь выставить себя дурой. Патрис улыбается. Как можно выглядеть дурой перед Крисом? Она ему позвонит. Проверит еще три работы и в качестве награды позвонит. Язык не слишком слушается. Но если говорить с мужчиной невнятно, потом получится отказаться от любых слов. Может, упомянуть Джейн Остин и посмотреть, к чему это приведет? Хорошо бы услышать его голос. По понедельникам по телевизору показывают дартс. Если да, он наверняка смотрит. На улице за окном слышен шум. Наверное, лисы. Она берет из пачки следующее сочинение. Бена Адамса. Патрис подозревает, что Бен ни строчки не прочел из чувства и чувствительности, а вместо книги посмотрел фильм, раз даже назвал Элинор Дэшвуд «Эммой Томпсон». «Промахнулся мой мальчик». Господи, так она никогда не закончит. Она берет следующее сочинение, когда в дверь стучат. Еще один взгляд на часы. Время позднее. Патрис понимает, что лучше не открывать. Но вдруг это соседке что-то понадобилось. К тому же она готова на всё, лишь бы отвлечься от работы. Прямо с бокалом в руке Патрис идёт к двери. Донна сто раз говорила ей повесить цепочку, установить глазок. «Никогда не открывай дверь незнакомым, мама». Она что, маленькая её считает? К старости Патрис обзаведётся и цепочкой, и глазком. А пока ей еще нет пятидесяти. И она не собирается ничего бояться в собственном доме. Очень мило, что Донна о ней заботится, но Патрис сама справится. Спасибо большое. Стоило бы и Донне позвонить. Она что-то загрустила. Значит, позвоню Крису, а потом своей девочке. Или девочке сначала. Поставив бокал с вином на столик в прихожей, Патрис проверяет прическу и одобрительно кивает себе. Кто бы ни оказался за дверью, выглядеть нужно на все сто. Опять стучат, уже немножко настойчивее. Ладно, ладно. Патрис щелкает замком и отворяет дверь. И застывает, разинув рот, забыв о непроверенных сочинениях, о вине и о прическе. «Это не соседка». Патрис не успевает ничего понять. «Слушай», — с порога начинает Крис. В руках у него цветы, на щеке слезинка. «Понимаю, что поздно, но это срочно. Я должен сразу сказать. Я тебя люблю. Извини, если это глупо». Патрис ищет слова для ответа. Как хорошо, что она проверила прическу. Что сказала бы на это Джейн Остин? «Пустишь?» — спрашивает Крис. — Да, дорогой мой, да, входи, — говорит она. Берет бокал со столика и за руку тянет Криса в комнату. Все будет замечательно.